Глава 21. Прорицание. К моему удивлению, Александру неожиданно понравились сериалы про ведьмаков. Нет, сначала он плевался и спрашивал, как можно смотреть подобную дрянь, но достаточно быстро втянулся. Настолько, что решил даже отменить вечерний урок. Когда я собрался спать, он попросил не выключать телевизор. Но я придумал кое-что получше. Взял со стола планшет, нашел приложение стримингового сервиса, быстро зарегистрировался, оплатил подписку с карты. Нашел в приложении самый длинный сериал и поставил серии в очередь воспроизведения. Подключил к гаджету беспроводные наушники, закрепил их у древка косы. Сам же планшет установил на подставке, развернул ее в сторону угла и подключил к зарядке. «Должно хватить на пару дней», — довольно произнес я, глядя, как глаз косы неподвижно смотрит в экран. «Спасибо, ученик», — неожиданно ответил наставник. И это привело меня в некоторое замешательство. Обычно для Александра было не свойственно такое поведение. Сначала я даже было решил, что наставник заболел. Но глаз молчал, не мигая, глядя в экран. Я усмехнулся. Ушел в ванну и, набрав горячей воды, почти полчаса лежал, слушая аудиоматериал «Монстры и чудища Российской империи». Книга была занимательной и захватила меня с первых минут. Я увлекся настолько, что даже не заметил, как остыла вода. А когда опомнился, выбрался из ванны, надел халат, добрел до кровати и провалился в сон. Утро выдалось обычным. Я убедился, что Александр доволен просмотром сериала. Попрощался с ним, но в ответ дождался лишь. «Не помри там ненароком». С этим я согласился. Ненароком скончаться мне вовсе не хотелось. прихватив с собой сумку я спустился на первый этаж Тренировку пропускать не стал лишь ограничил ее по времени все же хотелось мне сбросить излишки силы чтобы спокойно провести день На завтрак меня ждали вареники с вишней и сиропом На столе также стояла берестяная корзинка с пышными румяными пирожками и мешочек со сбором это тебе в дорогу пояснила лили разливая твар по чашкам и отдохни там хорошо ты скучать не будешь поддел я девушку. Она усмехнулась и неожиданно убрала с моего лба прядь волос. От ее прикосновения я дернулся, и девушка нахмурилась. «Нам скучать некогда», отозвалась она. «Дел полно. Сегодня надо выбрать логотип, заказать карточки для автографов. Знаешь ведь, Маришка постоянно что-то чертила в блокнотиках, и я нашла у нее вот что». она показала мне снимок на экране смартфона. Это было фото-наброска, затем следующий и еще один. «Это она нарисовала?» — удивился я, рассматривая изображение черепа, внутри которого разместился силуэт человека в капюшоне. «Именно!» — подтвердила секретарь с гордостью. «Я выслала фото дизайнеру, и он обещал преобразовать их в лаконичные логотипы». «Здорово!» — искренне порадовался я. «Потом закажем печать на пробных образцах и сделаем фотосессию». Лилия мечтательно улыбнулась. «Хочу успеть до русальной недели». Нам нужен мерч, чтобы предлагать туристам. Маришка мне помогает, она умница. Знаешь, я рад, что вы нашли общий язык. Нам нечего делить, — пояснила Лили и спрятала взгляд под пушистыми ресницами. И девушка действительно хорошая. Я рада, что в семье появилась годная помощница. А компаньонка Дениса тебе не по вкусу, — осторожно уточнил я. Она много работает вне дома и во всех деревнях на расхват. Я отметил, что точного ответа девушка мне так и не дала, но настаивать на нем не собирался. Не стоило выводить сирену из себя. Мне больше было по вкусу, когда она улыбалась. «Что?» — спросила секретарь, поймав мой изучающий взгляд. «Рад, что ты довольна», — быстро сказал я и встал на ноги. «Мне пора». «Подожди», — окликнула девушка и указала на корзинку. «Тебе лучше взять еду и заодно вот это». Она кивнула на лежащие на углу стола документы. Передай тихону. Я видел, как он заглядывает в окна, подпрыгивая и взбираясь на клумбы. Еще бурчит, не останавливаясь. Почему тебе самой ему не отдать бумаги? удивился я. Чтобы поругаться с дворовым, фыркнула Лилия. Я же не сумасшедшая. Ты его опасаешься? Не хочу обидеть. Ты ведь понимаешь, что именно благодаря ему нам не приходится нанимать целый штат прислуги. Он разбирается с садом, с огородом, на котором у нас растет свежая зелень и ягоды. Тихон договаривается с лесными духами, чтобы не пускали к нам белок и кроликов. — О, как! — удивился я. — После нашего с ним последнего разговора по двору пройти нельзя было, чтобы на мышь не наступить. Девушку передернул от воспоминания. А как он однажды кошек заставлял орать? — Я понял. — И то, что Тихон каждый раз меня секретуткой зовет, — продолжила Водянова. — Да понял я, все передам. Я направился к выходу и встретил у самых дверей Федора. — Доброе утро, Михаил Владимирович. Хорошо вам отдохнуть? Он протянул мне мешочек, расшитый цветными нитями и бисером. — Так в корзинке есть сбор, — удивился я. — Это подарок для господ пожарских. Вручите им и дайте наказ, чтобы не торопились и пили неспешно, а то запасы иссякнет. — Что это значит? «Передайте слово в слово, когда вручите подарок, княжич», — с улыбкой попросил Федор. И я вполголоса повторил фразу. Затем хлопнул старика по плечу и вышел на порог. Машина стояла чуть поодаль, но я осмотрелся в поисках дворового. Тот выпрыгнул из-за угла и побежал ко мне, размахивая руками. «Княжич, погодите!» — выкрикнул он, запыхавшись. «Жду», — громко ответил я, беспокоясь, что мужичка удар хватит. Тот остановился рядом со мной, ухватившись за нос садового гнома, и принялся обмахиваться увядшим листом лопуха. Потом увидел, за что держится, охнул и обтер лицо статуэтки рукавом рубахи. «Очень на батюшку моего покойного похож», — сообщил он доверительно и стянул с головы шляпу. «Вы уж простите, барин, но мне надо бы на документ получить, иначе все не по закону, и я так не могу, а то ваш секретутка. Он воровато оглянулся, явно беспокоясь, что названная девушка окажется рядом. Ленивый не торопится. Ей-то беспокоиться не о чем. Она-то на теплую месте сидит и в ус не дует. А мне чего? Мне работать надобно. Деловц делов А я все жду и жду, жду и жду. Все готово. Наконец-то смог я вставить два слова. У меня ж сердце стогнет. Я ведь ни есть, ни спать не могу. Тихон, повысил я голос. А что, Тихон? Он подбоченился. — Ежели я маленький, то меня и замечать не надобно, можно игнорировничать. Вот подписанные бумаги. Я протянул ему документы. — Я ведь всего лишь... — Продолжил дворовой и замолчал, уставившись на листы в моей руке. «Правда — Правда? Он выхватил у меня документы и быстро просмотрел их, чтобы сразу же запихать в шапку. — Спасибо, княжич, век не забуду вашу доброту. Это ж как вы быстро уговорили секретут к тутшнюю. — Тихон. «Я еще могу чем-нибудь помочь?» — спросил я. «Она ж такая вредная!» «Что?» — он услышал мой вопрос и даже обернулся, убеждаясь, что я говорю с ним. «Чем вы мне помочь можете? Я сам могу, много чего могу, и примного вам благодарен, княжич, но вы мне заболтали совсем, а у меня дела, вот!» Он поклонился до самой земли и потрусил прочь. Качая головой, я направился к машине. К Шереметьевым. Сказал я водителю и быстро написал Олене, что уже выехал. Тут же получил ответ «Жду» и смайлик с сердечком. Немного подумав, я отправил ей такой же. Мы довольно быстро добрались до особняка Шереметьевых. Он оказался не намного больше нашего. Пара этажей из голубоватого камня раскинулась на два крыла. Позади виднелся ухоженный фруктовый сад. Асфальтовая дорожка была обрамлена идеально постриженными кустами. А перед порогом раскинулся фонтан с каменной фигурой дракона в центре. Наружу вышел степенный дворецкий, чем-то напоминающий Фёдора. За ним показался высокий парень, которого я уже видел на фото Алины. Потом сразу узнал в нем ее старшего брата Олега и даже выдохнул с облегчением, поняв, что с князем не увижусь. Молодой ведьмак вынес рюкзак и махнул рукой, прося остановиться чуть дальше от входа. Сейчас наш машин подгонит. — пояснил он с улыбкой, когда я вышел навстречу и пожал ему руку. — Отец уезжает по делам. — Ясно. — Но с вами я не прощаюсь, Михаил. Олег окинул меня проницательным взглядом. Я тоже приглашен к пожарским. — Мы могли бы поехать втроем, — тотчас предложил я. — Благодарю, но я отправляюсь туда не один. Княжич открыто улыбнулся. — Мне повезло, что вы пригласили сестренку, иначе она бы дулась на меня еще с неделю. — Алина вам не скажет, но она очень хотела попасть на это сборище, но я обещал позвать с собой свою девушку. В этот момент к нам подошла младшая Шереметьева и толкнула брата в бок. — Не верь ему, — буркнула она с наигранной мрачностью. — Он вечно придумывает обо мне всякие гадости. — Ты никак не можешь простить мне ту историю с прыщом? — Ой, кажется, я сказал что-то лишнее. Парня полетел вихрь снежинок, но он хохотнул и позволил им забраться под рубашку. «Береги себя, сестренка», — сказал парень и со значением посмотрел на меня. Предупреждение я понял и проникся, особенно когда парень легко создал под своими ногами ледяную дорожку, а потом покатил по ней на возникших под подошвами его ботинок коньках. «Позер», — выркнул Шереметьево, глядя на брата, — и потянуло меня к машине. «Я уж думал, что ты не приедешь». «Как я мог?» — усмехнулся я. Мы выехали с поместья, и, обернувшись, я увидел, как на порог вышел князь Шереметьев. Он проводил нас взглядом и направился к своему автомобилю. «Папа решил тебя не пугать», — сообщила девушка, осторожно взяв меня за руку. «Это хорошо», — решил не геройствовать я. «Мне никогда еще не доводилось забирать из дома родителей девушку, с которой мы уезжаем с ночевкой на природу». «Звучит серьезно», — Алина улыбнулась. «Я тоже нервничаю». «Тебя никто не обидит», — пообещал я. Алина вздохнула и положила голову мне на плечо. «Ты собрался защищать меня от драконов?» — она хихикнула. «Но я ведь сама немного дракон». Она показала мне кольцо с гербом своей семьи. «Ты очень красивый дракон», — не стал спорить я. Ехать пришлось недолго. По дороге мы перекусили моими пирожками и слойками с яблоками, которые Алина захватила с собой. Девушка предложила угощение водителю, но он вежливо отказался. Потом мы слышали музыку, играли в слова, и я узнал пару историй о детстве своей подруги. Вскоре мы въехали на территорию пожарских, и водитель выключил видеорегистратор. «Тут запрещено вести любую съемку, на которую могут попасть кто-то посторонний, кроме вас самих», пояснил он терпеливо. «Вам тоже придется быть осторожнее с камерами, чтобы не получить бан от хозяев». «В прошлом году в сеть попал ролик с купанием пары ведьмачек в реке на базе Пожарских», — кивнула Алина. «Ничего предусудительного там не было. Но после разбирательств кое-кому пришлось выплатить штраф и получить запрет на посещение базы в будущем». В поселок мы въехали прямо из леса. Буквально оказались на берегу реки и свернули на широкую огороженную стоянку. Машина остановилась неподалеку от шлагбаума. Мы вышли наружу, и к нам тут же подошел служка в форме охранника с планшетом в руках. «Добрый день», — поприветствовал нас он, и попросил, «посмотрите в камеру». После нескольких секунд ожидания он поклонился и пояснил. «Мы пропускаем приглашенных по распознаванию лиц. Новые правила, извините за неудобство. Добро пожаловать, княжич Морозов и княжна Шереметьева. Ваши вещи принесут в ваш дом, а теперь можете пройти по дорожке. Там вас встретят». Нас действительно ждали. Парень в расшитой рунами рубахе и кожаных штанах вежливо поздоровался с нами и повел за собой. Я осмотрелся и подумал, что местечко здесь и впрямь живописное. Вдоль реки расположились небольшие уютные домики из камня с высокими острыми крышами из стерокотовые черепицы. Коньки были украшены резными деревянными топорами. Над тяжелыми дверями покачивались таблички с номерами. Дорожки от порога до берега были выложены булыжником. а над водой выпирали деревянные мостки. К ним были привязаны аккуратные лодочки. Чуть ближе к лесу, раскинувшимся неподалеку, я заметил странное сооружение, напоминающее гнездо из брёвен. Я даже глаза протёр, чтобы убедиться в своей правоте. «И что это?» — спросил я вслух. «Лобное место». Тут я поперхнулся и с трудом смог откашляться. Потом утер выступивший на глазах слезы и все же уточнил. «И для чего оно?» Гости там собираются по вечерам у костра, общаются, поют. Каждый звук отражается от бревен и становится глубже. «Слава небесам!» — хмыкнул я. «А то я ж решил, что попал на шоу в преисподней». Никто не понял моего настроения, и это было к лучшему. «Чертоги героев у нас там», — провожатый махнул рукой в сторону высокого здания. Мне показалось, что длинный дом накрыли перевернутый кверху дном ладьей. У выхода суетились ладные девицы в странных нарядах. Я присмотрелся и оценил льняные платья со шнуровкой у шеи и вышивкой по краю подолов. Подпоясны они были ремнями из кожи. Волосы у служек были собраны в множество косичек, а на руках виднелись чудные орнаменты, отдаленно напоминающие руны. «Неподалеку есть тренировочная площадка», — продолжал рассказывать парень. «Там мы проводим занятия по стрельбе из лука, устраиваем турниры». «Здорово!» — восхищенно произнесла Алина и сжала мою ладонь своей. «Никогда не бывало в таких местах». «Нам приятно, что вам нравится», — улыбнулся проводник и протянул нам браслеты из деревянных бусин. «Это пропуск во все локации базы отдыха. Тут не бывает случайных людей. Вам не стоит беспокоиться о замках на дверях или сохранности вещей. Видеосъемка ведется только на лобном месте. Оттуда идет передача данных в режиме реального времени». — Так и знал, — пробормотал я, качая головой. — Если вы не желаете светиться на экранах, то не проходите за периметр. Он отмечен ленточками. Парень указал на дрожащие на ветру обрывки ткани, повязанные на вбитые в землю столбики. — Спасибо. — На общие сборы созывают трубя в рог, — продолжил Слушка. — Но вам не обязательно приходить. Только учтите, что в таком случае вы пропустите очередную легенду Валькирии или предсказание Вельвы, а может и танцы на щитах. «Отличная у вас тут развлекательная программа», — оценил я. «Мы стараемся, чтобы ваш отдых был приятным», — с гордостью заявил парень. «Если вам что-то понадобится, вы можете обратиться к любому жителю деревни». Провожатый подвел нас к домику с номером восемь и сделал приглашающий жест. «Проходите, располагайтесь. На столе вы найдете расписание мероприятий и сами решите, какие из них вам интересны». Поклонившись, парень ушел. «Тебя не смущает, что мы займем один домик на двоих?» Алина слегка раскраснелась. «Главное, чтобы тебе было комфортно. Если посчитаешь нужным, я попрошу себе другое место для проживания. Думаю, с этим не будет проблем». «Глупости», — отмахнулась девушка. «Мы ведь взрослые люди, и ты наверняка не будешь храпеть». «Не уверен», — я усмехнулся. «Некому было сообщить об этом». Шереметьев улыбнулся и пошла к дому по дорожке. я направился следом получив возможность любоваться прекрасной фигурой девушки ты на меня пялишься лукаво спросила она даже не оборачиваясь виновен не стал отпираться я михаил владимирович воскликнул княжна с наигранным возмущением и взбежала по ступеням и как же вам не стыдно я не виноват что передо мной такая роскошная девушка алина сверкнула глазами и тут же распахнула дверь о Протянула она, шагая внутрь. «Как тут здорово!» Я не мог не согласиться. Зочи поработал на славу. Полы из палубных выбельных солнцем и водой досок частично были закрыты домотканными коврами. Стены покрывали вышитые гобелены и шкуры животных. Люстра из лосиных рогов висела под деревянным потолком. «Красиво!» — прокомментировала княжна. На полках стояли каменные подсвечники, идолы, вытащенные из ароматного можжевельника. На круглом столе поверх вышитой скатерти расположилось плетёное блюдо с крепкими красными яблоками. Диванчик напротив камина казался вполне удобным, и я уселся на него, раскинув руки. — Тут лестница на мансарду! — девушка затопала по ступеням, и потом ее голос стал приглушенным. Какая кровать! Мне стало любопытным, и, поднявшись следом за подругой, я оказался в уютной комнатке с огромной кроватью с массивным изголовьем. «Как ее только сюда затащили», — подивился я. «В нашем охотничьем домике тоже есть такая. Мебель внесли в дом, когда его еще строили». «Чудно», — хмыкнул я. Папа старался, чтобы маме понравилось. Девушка сбросила обувь, скинула куртку и забралась на застеленную лоскутным одеялом кровать. Пару раз она подпрыгнула и засмеялась. Я невольно улыбнулся ей в ответ. Солнце лилось через окно, заставляя ее светлые волосы сиять. «Мне тут нравится», — сказала девушка, шумно дыша. «Мне нравится быть с тобой», — произнес я, оттолкнулся от стены и подошел к ней. Она взяла мою руку, и между нами колыхнулась сила. В глазах девушки полыхнул лед, а губы приоткрылись. Тут где-то неподалеку раздался протяжный зов рога. «Ой!» Алина выдохнула несколько снежинок и неуверенно сошла с кровати. Я не сдвинулся с места, и мы оказались вплотную друг к другу. Девушка смотрела на меня снизу вверх, и я кожей ощущал, как в ее груди часто бьется сердце. «Миша?» — шепнула она тихонько. И я качнулся, отодвигаясь от нее, чтобы разорвать тягучее желание касаться девушки. «Пойдем», — хрипло сказал я и потянул подругу за собой. Да я обуться». Хохотнула она, но глаза ее оставались почти прозрачными, льдистыми. И это лучше любых слов говорило, что эти выходные будут долгими. Мы вышли из дома, где на крыльце нас уже ждал провожатый, вернее провожатый, провожатая. Девушка словно сошла с картин про дочерей Севера. Высокая, с большими серыми глазами, маленьким курносым носом и полными губками. Русые волосы были стянуты в две тугие косы. Да и одета она была соответственно. Кольчуга до середины живота с открытыми руками, кожаная юбка, а голову украшал конический шлем с рогами. На бедре красавицы висел короткий меч, а за спиной развивался на легком ветру плащ. Едва мы вышли, Валькирия склонилась, приветствуя нас. «Прошу, идемте за мной! Ярл зовет на Тинг!» Она развернулась и направилась по дорожке. Мы недоуменно переглянулись, но последовали за ней. Мы свернули с развилки у столба с указателями на деревянных табличках, которых руником были выжжены названия ключевых локаций. И я на секунду остановился, читая указатели. Пожарские озаботились созданием точек интереса. Здесь были чертоги героев, крыши которых виднелось даже отсюда, и хижина Вельва, и площадка Тинга, и лавка гадалки, и капище. Интересная задумка для базы отдыха. Задумчиво пробормотал я. «Это точно», — согласилась Алина. «Ребята — большие фанаты Севера». Мы нагнали Валькирию, которая вывела нас к площадке, где были расставлены вырубленные в виде стульев колоды. Рядом с каждым из сидений стоял круглый деревянный щит и клинок. В дальнем же от тропинки к конце был сколочен дощатый помост, на котором выселись два трона. Их заняли пожарские. Да и остальные ведьмаки уже прибыли и расселись по местам. Среди собравшихся я не заметил только Воронцовых и Суворовых. Едва мы пришли, как Пожарский улыбнулся и указал на свободные места. Как только мы их заняли, он встал строн и начал речь. «Добро пожаловать, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас на нашей скромной стоянке севера. И прежде чем мы начнем праздник, я хотел бы озвучить два простых правила. Во-первых, на территории строжайше запрещена съемка. Мы и прибыли сюда отдыхать, так давайте хоть на пару дней забудем о фотографиях и видео для социальных сетей. Ну и во-вторых, давайте воздержимся от конфликтов. Стоянка не место для расприи, так что не будем портить отдых себе и окружающим. Все согласны? Все собравшись дружно взяли стоявшие рядом со стульями щиты и плашмя ударили в них клинками. Мы с Алиной тоже повторили этот ритуал. Иван с Марьей переглянулись, а затем девушка встала с трона. «Единогласно! Итак, да начнется праздник!» к Пожарскому подошел один из слуг и с поклоном передал хозяину базы рок. Иван поднес его к губам и затрубил, а все собравшиеся на поляне разразились криками одобрения. Мария подняла руки, призывая к тишине. «Итак, первым номером нашего праздника будет посещение Вельвы». Все отец спускался в мир мертвых, чтобы узнать ее предсказание. Нам же так далеко идти не придется. Итак, кто из вас хочет узнать свою судьбу? Алина с мольбой взглянула на меня. Мы же сходим? Я улыбнулся. Но «Ну как я могу тебе отказать? К тому же все собираются прогуляться, зачем отбиваться от коллектива? Так что, конечно, идем. Алина мягко улыбнулась, и мы направились к остальным ведьмакам. Вместе с Пожарским их было восемь. Парень и девушка с гербами шуйских на одежде, двое молодых людей с гербами оболенских и рыжеволосая девушка из семьи Орловых, рядом с которой стоял Олег Шереметьев. И уже подходя к ним, я услышал часть разговора. «Кстати, господа, как прошли проверки?» — спросил один из стоявших в кругу ведьмаков, на пиджаке которого красовался герб оболенских. Парень с гербом шуйских пожал плечами. Пустые деревни, съездили, составили отчет и вернулись в город. «И, как я вижу, возвратились все, кроме Суворовых», — произнес Иван Пожарский. «Не думаю, что у них будет что-то отличное от наших выездов», — заметила рыжеволосая девушка с гербом дома Орловых. Тут ведьмаки увидели нас, и разговор был прерван. «Мое почтение, мастер Морозов», — поздоровался с нами один из ведьмаков, — «Алина Юрьевна», — он склонил голову в приветствии. — Позвольте представиться, Матвей Сергеевич Шуйский, а это моя сестра, Ольга. Стоявшая рядом с Матвеем девушка улыбнулась и кивнула. — Очень приятно, — ответил я. — Отец уважительно отзывался о вас, — произнес парень. — Да и ваш бой с маньяком и бельвизами, — добавила Ольга, — технично и слаженно. Жаль, что ваш брат не смог посетить праздник. Я только развел руками. Мой брат просил его простить, но у него много дел. «Пустое», — ответил Матвей. «Мы все понимаем. Такая у нас работа». Остальные закивали, соглашаясь с Шуйским. Затем я познакомился и с собравшимися. оболенских звали Василий и Петр, а ржеволосая девушка оказалась Екатериной Орловой. Ну а с Олегом, братом Алины, мы уже были знакомы. «Теперь давайте прогуляемся в гости к ведьме», — предложил Иван, и мы направились следом за Пожарскими. По дороге я хотел побеседовать с Алиной, но вышло это не сразу. Ольга Шуйская, шедшая чуть впереди намеренно, замедлила шаг и поравнялась с нами. «Можно ли поинтересоваться, мастер?» — кокетливо начала она. «Ваше совместное дело с Алиной Юрьевной по устранению маньяк — это жесткий контракт между семьями? Или вы берете совместные дела с другими ведьмаками?» Она склонила голову и с интересом взглянула на меня, ожидая ответа. «Думаю, моя семья может рассмотреть совместное дело», — осторожно начал я. И Ольга просияла. Благодарю, мастер Морозов, наши секретари обсудят подробности, но не буду вам мешать. Она ускорила шаг, оставив нас вдвоем. Надеюсь, ты не будешь ревновать, — уточнил я, обернувшись к Алине. Совместные дела хорошо развивают профиль добавляют подписчиков, — ответила девушка. Фанаты начнут строить новые теории, с кем же на самом деле встречается темный ведьмак. И поисковые запросы только вырастут. «Хотя, имейте в виду, Ольга Сергеевна — очень ветреная девушка». «Кстати, я не вижу Воронцова», — озираясь, произнес я, чтобы сменить тему разговора. «Аркадий — затворник», — ответила Шереметьево, несколько помрачнев. «Как и твой брат, он редко посещает ведьмачьи мероприятия. Потому это как раз нормально, не думаю, что пожарские ожидали его увидеть». «Не предполагал, что активный блогер и музыкант на самом деле затворник». «У каждого свои недостатки», — пожала плечами Алина, и я согласился с этим заявлением. За разговорами мы не заметили, как вошли в лес. «Красиво здесь», — сказала девушка, вглядываясь в кроны деревьев. «Надеюсь, тут нет леших и болотников», — пошутил я. «Болотников точно нет, а вот леший обязан быть, кто-то же должен следить здесь за порядком, а кто справится с этим лучше, чем хозяин леса». «Тоже верно», — пробормотал я. Мы вышли на поляну, в центре которой стояла хижина. На пороге уже сидела закутанная в шаль высокая женщина. Она словно ожидала нас, хотя она провидится и должна была знать, что мы явимся, ну или была предупреждена о скором визите гостей звуком рога. Едва мы вышли на поляну, женщина поднялась на ноги. С ее головы слетела шаль, открыв серые, словно дорожная пыль, волосы. Изможденное лицо с острым носом и упрямыми тонкими губами исказила хищная улыбка. Женщина обвела нас полночным взглядом и заговорила неожиданно глубоким голосом Внимаете мне все священные роды, великие с малыми хымдаля, дети. Я вижу летящие стрелы из крови, я зрю изо льда, из пламени копья, мне ведомы меч из воды и оковы, из ветра плутающего между скал. Она выкинула вперед жилистую слегка дрожащую руку. На запястье позвякивали браслеты из бусины косточек. Мне казалось, что ведьма искала белесым взглядом кого-то определенного. Но раньше неведом мне был черный сумрак. Он пахнет разломом в иные миры. Он знает вкус смерти и запах страданий. И он уже умер, но все же живой. Он станет проклятием или нашим спасением? Не знаю, не вижу. «Глаза в пелене!» Неожиданно женщина уставилась прямо на меня и попятилась к двери своего жилища. Голос ее сорвался на хриплый шепот, который до меня донес ветер. «Но вскоре он сам встретит мертвых в дороге и станет им мастером или упокоит. Кто он? Лишь время покажет!»